Самодисциплина. Эпиграф. Читая жизнеописание великих людей, я понял, что первой победой, одержанной каждым из них, была победа над собой. У всех этих людей на первом месте стояла самодисциплина. Гарри Трумэн. Для соблюдения правил риск-менеджмента необходима стальная самодисциплина. Как уже говорилось, я решил выяснить, что такое самодисциплина. Как ее выработать? Это интересная тема, достойная отдельной книги. Я поделюсь наиболее интересным из того, что успел узнать в этой области. Написанное в этом разделе относится не столько к трейдингу, сколько к жизни в целом. Напомню, ранее я сделал вывод, что пока не могу контролировать себя полностью но я мог контролировать себя в течение определенного времени и поэтому все же начал над собой работать. Я не ставил задачу стать сверхчеловеком и достичь совершенной самодисциплины. Большой удачей для меня было бы хотя бы небольшое повышение ее уровня. Отсутствие самодисциплины сегодня – проблема подавляющего большинства. Самые талантливые, самые одаренные люди весьма часто ничего не добиваются из-за проблем с самодисциплиной. В одном из психологических тестов Мартина Селигмана, основателя позитивной психологии, участников попросили проранжировать 24 положительных качества, в зависимости от того, какими из них они обладали в большей степени. В результате теста самоконтроль оказался на последней строчке то есть этим качеством опрашиваемые обладали в наименьшей степени. Представьте стремление к успеху, к осуществлению целей, не только в трейдинге, но и в жизни в целом, в виде некого потока. Чем сильнее этот поток, тем сильнее движение к целям. Отсутствие самодисциплины – главная преграда, о которую спотыкаются люди со светлыми головами и после которой поток становится намного слабее. Как сказал Ремарк, человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. Знание ума, интеллекта недостаточно. Как надо жить, знают все, а реально живут, как надо, единицы. Важно! Просто знание – это лишь начальный уровень, не гарантирующий результатов. Следующий уровень – это действие. И, наконец, третий, еще более высокий уровень – это действие на системной основе. Всех людей на Земле можно условно разделить на четыре группы в зависимости от уровня развития интеллекта и уровня самодисциплины, ключевых, на мой взгляд, факторов успеха. Первая группа – люди с низким уровнем интеллекта и самодисциплины. Им предстоит пройти долгий путь проб и ошибок. Эти люди спящие, слепые, которые просто плывут по течению и еще не осознали, чего хотят. Сюда входят также люди из неблагополучных, неполных семей, воспитанием которых занимались недостаточно. Вторая группа — люди с высоким уровнем интеллекта, но низким уровнем самодисциплины. Словом, умные, но слабовольные. Они быстро учатся, обладают оригинальным мышлением, но легко идут на поводу своих желаний. Трудиться ежедневно на протяжении длительного периода усердно и упорно они не могут. Некоторые, впрочем, трудятся, но другими поступками сводят свой труд к нулю. В трейдинге они могут хорошо угадывать направление рынка, делать временные успехи, но не в силах побороть себя, терпят фиаско. Люди из этой группы часто ищут слишком легкие пути быстрого обогащения. Третья группа — это люди с высоким уровнем и интеллекта, и самодисциплины. Это редкие единицы, слова которых не расходятся с делом. Это звезды, которые живут в гармонии с собой и, как правило, добиваются большого успеха. Отличная самодисциплина в тандеме с развитым интеллектом дают поистине замечательный эффект. К сожалению, таких людей крайне мало. Если вам удалось повстречать их, держитесь к ним ближе и учитесь у них. Конечно, при условии, что вам приятно общаться с ними. Четвертая группа – люди с невысоким уровнем интеллекта, но высоким уровнем самодисциплины. Трудолюбивые, честные ребята. Пусть они не обладают фантастическим умом и ловкостью, но упорным трудом все равно однажды добиваются приличного положения. Характерно, что люди из этой группы часто долго работают на одном месте, занимаясь не самой интересной работой по сравнению с той, которую могли бы иметь. Интересно сравнить людей второй и четвертой групп. У кого из них больше шансов на успех? Люди из четвертой группы, как правило, рано или поздно переходят в третью группу. А вот представители второй группы, даже несмотря на талант, рискуют остаться на одном уровне, на лестнице успеха. Люди из второй группы могут быстро выстрелить, однако из-за проблем с самоконтролем могут также быстро переместиться из князи в грязи. Если бы вы были во главе компании и создавали команду трейдеров, кому бы отдали предпочтение? Светлым головам, испытывающим проблемы с самоконтролем, или тем, кто обладает более скромными способностями, однако более надежен? Я лично выбрал бы второй вариант. Хотя стоит заметить один момент. Зачастую как раз сдержанные, на первый взгляд, совершенно нерисковые люди и пускаются во все тяжкие. По поводу самодисциплины есть две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Начну с плохой. Развитие самодисциплины — это борьба, которая длится всю жизнь. И борьба эта тяжелая. Борьба идет каждую минуту. «Жизнь — это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет выбор. Или отступление, или продвижение к цели. Либо движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день значит десять раз продвинуться к самореализации». Это сказал Абрахам Маслоу. Побеждать себя в моменты усталости или эмоционального напряжения, делать выбор в пользу рационального и правильного, и не единожды, а постоянно, очень трудно. Ситуация усугубляется тем, что один неправильный шаг может обернуться долгой вредной привычкой, на избавление от которой могут уйти годы. Есть, однако, и хорошая новость, и заключается она в том, что... Преимущества высокого уровня самодисциплины огромны. Они настолько огромны, что их сложно переоценить. Награда за проявление самодисциплины включает более крепкое здоровье, материальное благосостояние, продвижение на работе, более благополучную личную жизнь. Словом, самодисциплина есть один из универсальных секретов успеха. Проявляются эти преимущества, однако, только в долгосрочном периоде. Не стоит ждать, что после того, как вы пару раз победите себя, на вас сразу посыплется манна небесная. Хорошее определение самодисциплины дал американский писатель Элберт Хаббард. Самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, независимо от того, нравится вам это или нет. Ради чего делать то, что нужно, а не то, что хочется или удобно? По большому счету, проявление дисциплины — это трейд, сделка между настоящим и будущим. Это выбор между тем, чтобы получить какое-то удовольствие сейчас, и тем, чтобы получить большее удовольствие в будущем. Каждое проявление дисциплины — это своего рода инвестиция в более качественную жизнь. Есть, однако, преимущество высокой самодисциплины, которая проявляется сразу же. И состоит оно в том, что, проявляя дисциплину, вы начинаете сразу больше ценить и уважать себя. Это замечательное ощущение. Когда человек проявляет силу воли и приближается к своему максимальному уровню эффективности, он чувствует удовлетворение. Его самоуважение растет. Есть мнение, что проявление самодисциплины приводит к тому, что человек чувствует себя несчастным, так как самодисциплина означает самоконтроль, воздержание, ограничение собственных желаний. Это не так. Мы чувствуем себя более несчастными, когда нарушаем собственные правила. И наоборот, когда наши действия соответствуют тому, что мы находим разумным, мы ощущаем внутреннее единство – и становимся цельными личностями. Важно, именно в такие моменты, когда человек перебарывает себя и вопреки всему, всем слабостям и внешним обстоятельствам совершает разумный поступок, происходит реальный рост его личности. Высокая самодисциплина предполагает порядок, организованность, пунктуальность, аккуратность. Дисциплинированного человека легко отличить по внешним признакам. Он выглядит опрятно, в его квартире чистота и порядок, важные документы у него не разбросаны где попало. Дисциплинированный человек вовремя приходит на работу, не опаздывает на встречи, выполняет обещания. Он организован, вовремя ложится спать, рано просыпается. Самодисциплина предполагает контроль мелочей. Отношение к мелочам – одна из тех вещей, которые отличают обычных людей от тех, кто действительно хочет чего-то добиться в жизни. Жизнь, по сути, и есть суммы мелочей, именно из них складывается общая картина. Порой одна мелочь может стать причиной большого успеха или же, наоборот, серьезных проблем. Упорядоченность, аккуратность в мелочах в реальной жизни отражается положительным образом и на трейдинге, где мелочи имеют огромное значение. Одна маленькая, небрежно открытая позиция может обернуться большими убытками. Невыставленный своевременно стоп-лосс может раскрутиться в усреднении и потерю капитала. Случайно прочитанная небольшая заметка в новостной ленте Может изменить взгляд на фундаментальную картину Как говорится, дьявол кроется в деталях Значение мелочей отлично передает стихотворение в переводе Маршака Не было гвоздя, подкова пропала Подкова пропала, лошадь захромала Лошадь захромала, командир убит Конница разбита Армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Нельзя забивать на мелочь только потому, что это мелочь. Именно это и есть отправная точка всего. Дисциплинированности в значительной степени способствует планированию, а точнее для высокой самодисциплины планирование совершенно необходимо. Составление планов само по себе весьма увлекательное и очень полезное занятие. Но чтобы планирование давало должный эффект, оно должно быть качественным. Это означает, что план, список задач всегда должен быть перед глазами и напоминать о себе. Ни к чему составлять план, чтобы забросить его в дальний угол комнаты. Самодисциплина – это хорошая память на то, что тебе нужно делать. Важно! Грамотное планирование включает контроль исполнения планов. Мониторинг исполнения планов, точнее действий по их реализации, элемент часто упускаемый. Порой контроль исполнения планов со всей ясностью дает понять, что иного результата и не могло быть, поскольку ничего из запланированного не выполнено, или же выполнена лишь малая часть. Пытаясь построить дисциплинированный образ жизни, большинство людей терпят неудачу. Обычно выглядит это так. Человек начинает принуждать себя совершать определенные действия. Какое-то время он действительно ведет себя в соответствии с принятыми правилами, но это длится недолго, и человек снова возвращается к прежнему образу жизни. Так происходит очень часто, и это закономерно. Почему? Если бы все было так просто. Как подходить к развитию самодисциплины? Развитие самодисциплины не стоит недооценивать. Невозможно просто взять и разом перестроиться на качественно иной образ жизни. Решить проблему дисциплины нельзя несколькими действиями. Это вопрос множества недель, месяцев, лет, длительный, постепенный процесс. Перестроиться за несколько дней или недель на качественно иной образ жизни – Все равно, что человеку, никогда не бравшему в руки теннисную ракетку, взять и за секунду начать играть на равных с Федерером. В конце концов, людей как к гравитации все равно притягивает к тому, как они жили прежде на протяжении многих лет. Заставлять себя совершать рациональные полезные действия усилием воли реально лишь на протяжении некоторого времени. Сила воли не бесконечна, и ее запас легко исчерпывается. Здесь необходимо сделать некоторое отступление и объяснить, в чем различие между самодисциплиной и силой воли, как понимаю его я. Сила воли — это временный толчок, кратковременный импульс, это некоторый объем энергии. Сила воли исчерпаема быстро сгорает, и на ее восстановление требуется время. Самодисциплина же — это качество, общая сумма, результат множества проявлений силы воли. Это термин долгосрочного уровня. Самодисциплина отражает, насколько поведение соответствует выработанным правилам в течение длительного периода, в то время как проявление силы воли единовременный, дискретный акт. К примеру, человек, который в 23.00 ложится спать, потому что завтра ему рано вставать, хотя по телевизору показывают увлекательную передачу, проявляет силу воли. А человек, который ложится спать рано всегда на протяжении многих лет, демонстрирует высокий уровень дисциплины. Уровень самодисциплины фактически определяет то, насколько эффективно проживается жизнь. Отдельные проявления силы воли — лишь колебания на графике. Какой-то отдельный день может быть прожит с большей или меньшей пользой. Но в целом эффективность устанавливается на одном, долговременном уровне. Если вернуться к вопросу, почему большинство людей терпят неудачу в развитии самодисциплины, первое, что необходимо понять, запас силы воли ограничен. Сила воли подобна мышце. Часто люди, руководствующиеся вроде бы правильными благими намерениями, ставят себе слишком высокую планку и выгорают. Хитрость тут состоит в том, чтобы не переусердствовать, а совершать небольшие шаги, но часто. Если давать слишком большую нагрузку, работа на какое-то время может остановиться вовсе. Особенно печально бывает, если после нескольких неудач у человека начинает формироваться вывод, что он бессилен в воспитании самодисциплины. Разуверившись в способности контролировать себя, он теряет веру и опускает руки. Если вам не удается принимать дисциплинированные решения, просто снисти нагрузку. Спуститесь на ступень ниже, но не переставайте делать что-нибудь, пусть даже самую мелочь. Для развития самодисциплины я бы рекомендовал ознакомиться с философией кайдзен, суть которой заключается в достижении совершенства через ежедневное выполнение маленьких несложных действий. Представьте себе самый простой, самый легкий, полезный поступок, который вы можете сделать. А теперь еще легче и проще. К примеру, если вы работаете все время за монитором и у вас падает зрение, поверните голову и посмотрите в окно 5 секунд. Это расслабит глазные мышцы. Если вы забываете об этом, установите на компьютер небольшую программку, напоминающую об этом. Делайте это один раз в день. Всего лишь 5 секунд один раз в день. Много? Нет. Но спустя год даже такое маленькое действие, если повторять его постоянно, даст большой эффект и постепенно превратится в привычку. Или, допустим, вы хотите заставить себя больше читать, но вам не удается этого сделать. Читайте по одной странице в день. Нет, даже по полстраницы в день. Или даже по четверти страницы в день. Думаю, это займет секунд 20, больше напрягаться не нужно. Но делайте это. Каждый день, и вы увидите результат. В этом и есть суть метода кайдзен, философии непрерывного совершенствования. Когда я писал эту книгу, порой у меня возникала проблема. Я переставал писать и надолго забрасывал черновик. Процесс останавливался полностью. Тогда я начал заставлять себя писать хоть что-то, хоть по чуть-чуть, но каждый день. И дело шло. Клянусь, это сработало. Поезд тратит огромное количество энергии, чтобы сдвинуться с места, но, тронувшись, он двигается легко. Лишь частые многократные взвешенные проявления силы воли способны переломить тренд и сделать так, что уровень самодисциплины будет постепенно расти. Отдельное действие не имеет никакого значения, результат приносит только повторенное множество раз действие. Что такое одно действие или день? Один день — это всего лишь шум на графике вашей жизни. Но действие, повторяемое часто, превращается в привычку. Развитие самодисциплины поэтому, по сути, заключается в выработке привычек. Привычка уже не предполагает напряжение воли. Действия совершаются автоматически. Человеку более не нужно принуждать себя. Действие и образ жизни, которым он принуждал себя раньше, теперь становится его новой нормой, необходимостью, новым стандартом. Не только повседневные обыденные действия, кстати, трансформируются в привычки. Свойством обрастать привычками также обладает наше мышление. Мысли являются отправной точкой всего. Это источник всех наших действий. Поэтому привычки мышления важны особенно если понаблюдать за собой вы поймете что мозг обрабатывает информацию по определенному алгоритму порой можно даже проследить как мысли двигаются по кругу посеешь мысль пожнешь поступок посеешь поступок пожнешь привычку посеешь привычку пожнешь характер посеешь характер пожнешь судьбу хороший пример полезной привычки мышления делать паузу перед принятием какого-либо решения. Часто многие решения принимаются человеком импульсивно, без обдумывания. Элементарная пауза в виде дополнительных размышлений перед тем, как что-либо сделать или сказать, повышает качество посылаемых человеком во внешний мир сигналов и вместе с этим повышает качество жизни самого человека. Очень многие проблемы возникают в жизни из-за элементарной линности ума. Чтобы не слишком долго задерживаться на теме самодисциплины, в завершении скажу, что развитию самодисциплины также способствуют следующие элементы. Первое – медитация. Недооцененная и неправильно многими трактуемая медитация способствует активизации и развитию того участка мозга, который отвечает за сдержанность, самоконтроль, принятие разумных решений. Для меня лично своеобразной формой медитации является элементарная уборка дома. Понаблюдайте за собой в течение уборки. Мысли приходят в порядок, приходит успокоение, мир становится более упорядоченным и логичным. Второе – это забота о физическом здоровье. Стресс, усталость подрывают способность противостоять соблазнам. В моменты стресса, подавленного настроения, человек особенно уязвим и склонен отступать от правил. Здоровый образ жизни, спорт, правильный режим, достаточный сон – все это является одновременно следствием самодисциплины и фактором ее определяющим. Обеспечьте своему мозгу достаточное количество сна и кислорода. Утомленный мозг принимает решение «хуже». И третье – это общение с дисциплинированными людьми. Как дисциплинированный, так и недисциплинированный образ жизни, так сказать, заразны и передаются от человека человеку. Фильтруйте свой круг общения, ведь с кем поведешься, от того и наберешься.